Глава 9. Теплые руки врача. В одиночестве, руки в карманы, Улов шел по лужайке. Похороны напомнили ему, что он тоже не вечен. Число похорон и извещений о смерти в его жизни росло постоянно, как количество дорожных указателей по мере приближения к городу. И ведь никуда не денешься. Жизнь подобна миграции леммингов, и до обрыва уже рукой подать. Смерть взбудоражила силы, которые Улов более не контролировал. К счастью, официальная часть траурной церемонии уже позади. Самые неловкие фрагменты из надгробной речи пасторши вовремя изъяли. Мини-автобусы с наиболее немощными гостями подъехали прямо к входу. На балконе приглашенной струнной квартеты всемирно известный оперный певец исполнили «Авы Мария Шуберта». Неофициальным письмом Улов пригласил на похороны короля, с которыми его связывала давняя дружба. Раньше монарх иной раз заезжал в Редерхёген, и пока охрана ждала в автомобиле, угощался рыбными фрикадельками и смотрел по телевизору ежедневное обозрение. Это весьма статусно — водить знакомство с королем, тем более что король, по всей видимости, получал редкое удовольствие, потому как мог положить ноги на стол, выпить пиво и выкурить сигарету не на публике. На сей раз он на приглашение не ответил. Что ж, пришло время поговорить с Хансом. Звуки струнного квартета, размещенного теперь на самом верху, смешивались в зале с негромким гулом голосов и звяканьем серебряных ложек и сервизный фарфор. Хотя за свою жизнь Улову пришлось пожать куда больше рук, чем доводится среднему человеку, многолюдные сборище он терпеть не мог. Медленно шагая по комнатам, соседствующим с просторным залом для приемов, Он любезно кивал во все стороны. Сколько здесь людей, которых он много лет не видел. Целая галерея лиц из жизни матери его собственной. В большинстве изборожденных морщинами, и изъеденных временами. Почему все эти люди здесь? Что им нужно? Дети обычно упрекали его в циничном взгляде на человеческую природу, но Улов-то знал лучше. Собственно говоря, он был реалистом и только. Он поздоровался с Юханом Григом, давним веренным издателем и членом правления Сага, бледным и измученным, что неудивительно. Ему же диагностировали недостаточность надпочечников. Когда-то Юхан был другом и собутыльником, но ведь все дружбы со временем становятся лишь блеклой тенью того, чем были когда-то. Разве не так? Неподалеку сидели за столиком старые политики. Улов всю жизнь был социал-демократом. Нет, он не симпатизировал рабочей партии в целом. Мечты о золотом времени и поворот гимназической сентиментальщине не вызывали у него уважения. Но тем важнее бывали встречи с кем-нибудь из по-настоящему ответственных взрослых в доме на площади Янгсторг. А какие еще у него были возможности? И были ли, собственно говоря? Правые? Ну уж нет. Хозяев вилл и злобных мелкотравчатых коммерсантов он презирал. Пожалуй, почти так же, как мелкие партии, принимать их всерьез никак нельзя. «Но где Ханс?» Улов прошел по залу дальше мимо Эркера и музыкального салона, и вдруг сбоку послышался женский голос северо-норвежским выговором. «Фалк, не могу не сказать, что я восхищаюсь вами». Комплимент незамедлительно поднял ему настроение. Он повернулся и шагнул навстречу говорившей. «Приятно слышать, тем более в такой день, как этот». Перед ним стояла элегантная женщина лет 70, короткая стрижка, жерелье поверх черной водолазки, на лице выражение скорби. «Соболезную, Улов Фалк, глубоко соболезную. И вы, конечно, сделали очень много». Он изумленно возрился на нее. Но чтобы не усугублять возникшую неловкость, скажу прямо, мои слова относились к Хансу Фалку. Только теперь Улов заметил Ханса, который стоял за колонной в нескольких метрах от них. Пружинистым шагом тот подошел к женщине, чуткими руками мягко взял за плечи, Наклонился поближе, глядя на нее этаким целительским взглядом. Видимо, личных границ для него не существовало. «Большое спасибо за добрые слова. Я слышал лафатенский диалект. Точнее, маскинесский». Она зарделась. «Люблю северян», — воскликнул Ханс, и развел руками, народ аж попятился. «В своих разъездах я часто думал о том, как сильно радушая и житейская мудрость Северной Норвегии напоминают Ближний Восток» вы слава богу не читаю жаном я знаю что когда то еще интерном вы работали во флагстаде мой отец тоже был врачом и знал веру лин мы говорим о самом докторе шульце улов забеспокоился как всегда когда окружающие оказывались более осведомленными чем он доктор шульц мама порой говорила о нем до того как начались сложности это мой отец мир его праху сказал Ханс, легендарный врач, радикал, гуманист, посвятивший свою жизнь улучшению жизни простых людей еще до создания государства всеобщего благоденствия и благосостояния. В 70-е годы доктор Шульц был образцом для меня и для всех радикальных врачей, увлеченных решением социальных проблем. Женщина явно расчувствовалась тогда, как Улов пытался скрыть недовольство. Все чаще его спрашивали, в родстве ли он с Хансом Фалком. А ведь в свое время все обстояло ровно наоборот. Ханс вечно поясничал, сын судовладельца, он объявил себя пролетарием, ходил в шмотках работяги и кадрил женщин. Поэтом он, по мнению Улова, оставался по сей день. Однако в последние годы стал чем-то вроде народного героя, поскольку работал врачом в горячих точках планеты. Ханс первым из западноевропейцев поведал миру о злодеяниях ИГ в горах Синджара. Он эмоционально рассказывал, что резня ужасно его потрясла, но Улов не сомневался, что в первую очередь Ханс наслаждался всеобщим вниманием. Улов любил подчеркнуть, что эмпатия Ханса фалка к несчастным всего мира обратно пропорциональна его вниманию к родным и близким разных поколений, разбросанным по всей стране. «Знаете», — продолжала женщина, по-прежнему повернувшись к Хансу, «вы правильно поступили, когда отказались от ордена святого Улова». «Само собой, мы, социалисты, по традиции отказываемся от буржуазных орденов. Отличный принцип». Ханс отказался от ордена святого Улова? Сам Улов досадовал, что медалью за гражданскую доблесть наградой действительно высокого ранга больше не награждают. «Нельзя выпендриться сильнее, чем отказаться от святого Улова», отпарировал Улов, но его реплика осталась без ответа. «Зато ты ведь принял почетное курдское гражданство». «И ливанский орден Кедра», — Ханс подмигнул женщине. Она что-то шепнула ему на ухо, вежливо кивнула Улову и исчезла. «Мои сыновья не смогли сегодня приехать, но все шлют свои соболезнования», — сказал Ханс, когда они остались одни. «Можно тебя на два слова?» — Улов прошел с Хансом в ведущий в кухню коридор, где стояли французские сетчатые шкафы с японским фарфором. Если он до сих пор имел известное превосходство над Хансом, то причиной тому являлась как раз имущественная ситуация. Что ж, Ханс, конечно, пользовался успехом у дам, пусть даже с годами его романы набирали мелодраматизма, поскольку он старел, и обладал определенным гуманитарным капиталом, однако его ветвь семьи обнищала. Решением суда по имущественному разделу его отец, Пер Фалк, в свое время потерял все, но в рамках веренной доли Улов получил в том числе и роскошную старую фамильную усадьбу на Хордносе и сдал ее бергенцам в аренду за гроши, ниже рыночной стоимости, а предоставил им место в правлении фонда и символический пай в акциях группы «Сага». Ведь лучше держать их подле себя. Понятно, это довершило унижение, а со временем Хансу пришлось кормить на проценты от «Сага» столько ртов, что прок, по сути, был невелик. «Надо поговорить о наследстве», — сказал Улов. «Совершенно с тобой согласен». Улов прислонился к стене, пристально посмотрел на родственника. «Я-то думал, вы коммунисты вообще против института наследования?» «Как такового?» «Чего ты хочешь, Улов?» — спросил Ханс. «Вероятно, ты в курсе, что завещание после смерти матери не найдено», — сказал Улов. «Нам известно, что она забрала его у судьи в тот день, когда покончила с собой. А поскольку в ее вещах здесь, в Редерхеогене, мы ничего не нашли, все указывает на то, что она его уничтожила». Так что, вероятно, по закону о наследовании имущества отойдет ближайшему живому наследнику. «Не знаю, много ли ты контактировал в последние годы со своей матерью», сказал Ханс, «но если бы ты с ней разговаривал, то знал бы, что у нас с Верой были близкие отношения, которые начались еще в 70-м, когда она всю зиму работала в Бергене над своей книгой. А если бы ты знал ее по-настоящему, то понимал бы, что ее собственные похороны не место для подобных инсинуаций», отозвался Улов. Твоя мать всегда отдавала предпочтение правде. Именно это я ценил в ней больше всего. Вообще-то, она недавно, за два дня до смерти, звонила мне и сказала, что хочет поговорить со мной наедине, как раз о наследстве». Кривая усмешка появилась на загорелом морщинистом лице Ханса. Конечно, Вера могла передумать и забраковать завещание. Однако, возможен и другой вариант. Именно вы здесь, в Ридерхеогене, имели веские причины желать, чтобы ее последняя воля никогда не вышла на свет и избавились от документа, который весьма вероятно приведет к тому, что вы лишитесь имущества, и вам придется делиться ценностями с другими». Сквозь приоткрытые двери комнат Улов услышал гул голосов. Ханс подошел вплотную к нему, накрыл его руки своими. Ладони у него и впрямь были теплые, как говорил народ. Ханс повернулся и пошел прочь. Улов заметил, что он исчез в толпе легким шагом, а сам он чувствовал себя просто стариком.